Пелок. В распахнутые окна камерного зала поместья Казанковых влетал летний, почти горячий ветер. Он приносил с собой аромат липового цвета, нагретого камня и скошенной травы. Женя вдыхала его полной грудью, стоя при приоткрытой двери и наблюдая за тем, как зал заполняется людьми. Стрелки часов у нее за спиной едва слышно отсчитывали секунды до выхода на сцену. На волнение Вот удивительно, не было. Не дрожали руки, не сжимало в груди, не слабели колени. А вот предвкушение было сладкое, как клубничное варенье, терпкое, как спелый крыжовник. Оно теплом разливалось по ладоням до кончиков пальцев. Жене казалось, что она уже чувствует под ними гладкие, прохладные клавиши фортепиано, и музыка пела в ней, готовая вырваться. Взлететь и взвиться. Исполняет Скворцова Евгения. Голос ведущей разнёсся по залу, и сердце забилось чаще. Стараясь не торопиться, Женя вышла на сцену, поклонилась и села за инструмент. Виктор выбрал место в первом ряду. Непривычно официальный, в белой рубашке и чёрных брюках. Он держал в руках букет пиановидных роз, И их нежно-розовые лепестки будто бы светились в мягких лучах солнца. «И я тебя люблю», — сказала ему Женя, когда полицейские и указатели наконец оставили их, а врачи скорой ещё не подошли. Будто продолжила признание, начатое ещё тогда, в старой развалюхе, а не хранила эти три слова, не боялась произнести их ни вовремя, не ждала... Правильного момента так долго, что едва не потеряла саму возможность их произнести. Майская ночь прохладными крыльями обнимала город. Далекие звезды горели на бледном небе, а они сидели на лавочке у подъезда, дыша сиренью, под жадными и любопытными взглядами соседей Лаптушева. А я уж боялся, не признаешься! усмехнулся тогда Вик, тут же поморщившись от боли, и притянул ее к себе, обнимая. Из разбитого окна доносились негромкие голоса указателей, отрывистые вопросы полицейских и плач человека, вновь потерявшего любимую. Жене было его жаль, но, если она что-то и поняла, так это то, что прошлое должно оставаться в прошлом. Люди рождаются не для того, чтобы отнимать жизни, не важно, у себя или кого-то ещё. Люди рождаются, чтобы жить. И любить.